11. Иосиф и его братья. Берешит 37 39 50. Библейское описание юности Иосифа не претендует на введение к биографии героя. Иосиф попросту, попросту избалованный ребенок, постоянно использующий преимущество любимца родителей, когда 10 его старших братьев работают, он разгуливает в роскошном многоцветном одеянии. А пообщавшись с братьями, ябедничает их отцу Якову об их разнообразных проделках. Иосиф еще и фантазер. В своем самом знаменитом сне он видит, как солнце, луна и 11 звезд склоняются перед ним. Не слишком тактичный намек на положение, которое он займет когда-нибудь в своей семье. Неудивительно так, что, что братья, наслушавшись таких фантазий, ненавидели его и презирали. Некоторые детали этой истории вызывают недоумение, особенно поведение Яакова, который столь открыто выделял Иосифа, возмутив его братья. Что двигало Яакова? Иосиф был старшим сыном Рахели, самой любимой из четырех жен Яакова. Ее смерть при рождении младшего брата Иосифа Бениамина, возможно, и послужила причиной неприязни Яакова к этому малышу, и тем самым сделала Иосифа единственным объектом отцовской любви. Знаменитые, или точнее пресловутые, разноцветные одежды, подаренные отцом Иосифу, явно ассоциируются с одеждой молодой женщины. Возможно, Яков стремился воссоздать этим образ Рахели. Медраж говорит о том, что Иосиф завивал свои волосы и красил брови. Брэшит Раба 84-7 Возможно, Иосиф в конце концов возненавидел то, как Яков его воспитывал. Иначе трудно объяснить его поведение в Египте. За 22 года своего пребывания там, будучи близок фараон, он и не пытается связаться с отцом и сообщить Якову, что жив. Возможно, этот любимчик имел свои претензии к отцу, которого, который любил сына глубоко, хотя и не мудро. Самое ужасное в истории об Иосифе месть, которую обрушили на него братья. Они продали его в египетское рабство, сказав отцу, что Иосифа растерзали дикие звери, а затем продолжали жить без особых проблем. Хотя отец и пребывал в постоянной скорби. В порыве от в отрыве от семьи среди наверсов Иосиф в конце концов добивается Высокого положения А избалованный ребенок Становится в высшей степени Порядочным и нравственным человеком Жена его хозяина Понтифара Понтифара хочет переспать с ним Но Иосиф отказывается Отказался на иврите Вэйамээн Когда эта часть Торы поется в синагоге Здесь берут редкую музыкальную ноту Шальшелет Которая длится секунд пять И фраза Но он, Йосеф, отказался. Поется так долго, чтобы показать, отказ был процессом длительной борьбы. Оскорбленное пренебрежением, жена Патифара жестоко мстит Йосефу. Она рассказывает, что будто Йосеф хотел наоборот, овладеть ею, и Патифар бросает его в тюрьму. Есть основания подозревать, что Патифар понимал, что его жена лжет, хотя в Библии об этом ничего не говорится. Можно ли вообразить, чтобы раб на американском юге, обвиненный в попытке изнасиловать свою госпожу, был наказан только тюремным заключением? Патифар, скорее всего, усомнился в правдивости жены, но рассудил, что его честь сильно пострадает, если об этом узнать. В тюрьме Иосиф успешно толкует сны, Сначала своих товарищей по тюрьме, а затем фараона. В итоге этот дар делает Иосифа вторым лицом в государстве. Страшный голод в Ханаане вынуждает братьев Иосифа идти за пропитанием в Египет. Они приходят в царские закрома, там Иосиф узнает их, но братья его не признали. Это неудивительно. Иосифу было 17, когда его продали в рабство. Теперь ему 39. И он говорит с ними по-египетски через переводчика. Он проверяет, раскаялись ли братья в причиненном ему зле. Классический, так сказать, тест на раскаяние. Посмотри, как человек будет вести себя, попав в такую же ситуацию, в которой он раньше совершил проступок. Иосифу прячет свой серебряный кусок среди вещей Беньямина, велит арестовать всех 11 братьев, а затем говорит им, что они могут вернуться в страну Израиля свободными и нагруженными продовольствием. Но при условии, что вор Беньямин останется в Египте как раб, братья отказываются бросить Беньямина, и Игуда просит, чтобы в рабство вместо младшего брата Взяли его самого. Тут уж Иосиф не выдерживает, уединяется со своими братьями и с плачем говорит «Я, Иосиф, брат ваш 454 В Библии конфликтуют между собой четыре группы братьев. Каин и Гевель, Ицхак и Ишмаэль, Иаков и Эссав, Иосиф и его братья. Но только в последнем случае достигается полное и искреннее примирение. Своего рода нравственный апофеоз. Ведь Каин убивает Гевеля, Авраам изгоняет Ишмаэля, чтобы он не оказал дурного влияния на своего младшего брата Ицхаака, после чего братья лишь однажды видятся на похоронах отца. Эсав хочет убить Иакова, а когда братья встречаются через 20 лет, то хотя они и мирятся, но больше никогда не видятся друг с другом. И, наконец, Иосиф и его братья. «Я и Иосиф» открываются имоны, и вскоре они переезжают из Ханаана в Египет, чтобы жить вместе с ним. Спустя четыре тысячи лет появился своеобразный подскриптум к этой истории. Ни одного папы римского так не любила еврейская община, как Иоанна XXIII. Его мирское имя Иосиф Ронкалли в октябре 1960 года, уже проведя, На папском престоле около двух лет он попросил о встрече с верующим еврейским лидером, когда они вошли в комнату, первыми словами Иоанна 23 были слова «Я Иосиф, брат ваш».